Глава седьмая Близятся выходные, и за несколько дней моё общение с Островским сократилось до минимума. С утра до его прихода стараюсь оставить тарелку с завтраком на столе, исчезнув за минуту до того, как отворится дверь на кухню. Забираю с утра Тасью и передаю Грише, который забирает ребёнка прямо у бокового входа. Так вероятность встретить Парета сокращается в несколько раз. «Моей девочке нравится новый сад, воспитатель и наличие огромного количества игр, которыми можно увлечься». Аронов молчит про сумму, внесенную за Тасю, да и Константин Сергеевич ни словом не обмолвился, что меня напрягает. «Такие люди ничего и никогда не делают просто так, обязательно с выгодой для себя. Но какая выгода от меня такому влиятельному человеку, как Аронов?» Я лишь женщина, попавшая в тяжёлые жизненные обстоятельства с ребёнком на руках, не имеющая за плечами денег, связей и даже собственного дома. Уже привычно топчусь у ворот, ожидая, когда Гриша привезёт дочь из сада. Мороз сыплет мелкий снежок, тонким покрывалом укладываясь на дорожке. озираюсь, посматривая на камеры по периметру. Изначально я даже не обратила на них внимания, Но когда более детально изучила территорию дома, обнаружила их больше тридцати. Интересно, где находится пункт просмотра видео и ведется ли запись круглосуточно? Как только я задала себе этот вопрос, поняла, напрягаюсь лишь от одной мысли, что кто-то за мной наблюдает. Хотя кому я нужна? Ведь все это лишь меры предосторожности для Аронова. «Мам, привет!» Таська несется, запрыгивая мне на руки. «А мы сегодня лепили животных из воздушного пластилина. Я сделала зайку с ушками и хвостиком. Воспитательница сказала, что у меня самый красивый зайчик из всех». Хвалится, стараясь быстрее все выдать и проглатывая слова. «Ты его забрала или оставила в саду?» «Мам, ну ты что? Он ведь высохнуть должен, и тогда можно играть. В понедельник придем и сделаем зоопарк из животных». Прости не подумала, теперь знаешь опускаю тасю, и она направляется в припрыжку в сторону коттеджа, путь к которому выучила наизусть, как и прилегающую территорию, которая доступна для нас. Лен окликает гриша. «Воспитательница попросила, осекается, потирая нос и не смотря в глаза. О чем говори? попросила, чтобы одели ребенка поприличнее. Прокашливается, словно говорит о чём-то настолько неприятном, что меня должно это поддеть. Но я осознаю, что тот ограниченный набор вещей, который есть у Таси на данный момент, пополнить пока не представляется возможным. В саду дети из состоятельных семей, и малая среди них значительно выделяется. Она не сказала, что это обязательно, просто опасается, как бы другие дети не стали клевать». «Ничего страшного. Спасибо, что сказал, Гриша. Постараюсь исправить ситуацию». Иного ответить не могу, не желая грузить постороннего человека незначительными проблемами. Пока я ничего не получала, а Петровна сказала, что расчёт обычно раз в две недели, я же отработала полторы. «Проверяю Тасю, которая разделась и уже включила телевизор, чтобы посмотреть мультики». После сада она стандартно вымотана и спокойна, поэтому ложится рано и спит до самого утра, не просыпаясь. Возвращаюсь, чтобы подготовиться к завтраку Островского, который заходит на кухню в 7.30, не разделяя дни недели на будни и выходные, когда звонит служебный телефон, и Аронов приказывает явиться к нему в кабинет с двумя чашками черного кофе. Просьба сразу дает понять, что компанию ему составляет Островский, которого мне удавалось избегать несколько дней. Сварив кофе, выставляю на поднос кружки и иду к хозяину, приготовившись, что буду вновь дрожать под гнётом синих ледников. «Входите!» Альберт Витальевич встречает улыбкой, которая меркнет в сравнении с придирчивым взглядом Островского. «Ваш кофе!» Выставляю кружку перед хозяином дома, На секунду замираю, ожидая приказа от Паретта. Кивает в сторону журнального столика рядом. «Это вам!» Аронов протягивает конверт. Расчет раз в две недели, но я подумал лучше сейчас!» «Огромное спасибо!» Прижимаю конверт к груди, словно это самое ценное для меня. Хотя так и есть, и теперь имеется возможность купить что-то для дочери. «Лучше, конечно, чтобы вы обзавелись картой». «Была, но украдена вместе с кошельком». «Заказала перевыпуск и надеюсь, что через пару недель будет готова». Аронов кивает, видимо, ждёт, когда я покину кабинет, но продолжаю. «Альберт Витальевич, можно я завтра поеду в город?» «Я быстро, только кое-что куплю Тасе». Гриша сказал, в саду просили приодеть её, она отличается от других детей. Правда, я не знаю, какой транспорт ходит отсюда и как добраться, но спрошу у Ларисы Петровны. Аронов бросает взгляд на Парета, а затем переводит на меня. Молчит, будто последнее слово за Островским. Константин Сергеевич вас отвезёт. Но учтите, его терпение не бесконечно, поэтому постарайтесь всё сделать быстро. А меня словно из ледяного душа окатили, заставив дрожать потому как несколько часов рядом с Островским смерти подобны, а сбросится с моста, куда лучший вариант в общей перспективе. «Может, я сама?» — перехожу на писк, возражая. «Тебя не устраивает мое общество?» Парета поднимается, чтобы остановиться напротив, напрягая удушающей силой, которой я не способна сопротивляться. «Не хочу вас утруждать своими проблемами». Ответ находится сразу, но его, кажется, он не устраивает. Вы очень занятой человек, а поездка займёт полдня, который вы можете потратить на нечто более важное. Будь готова к девяти. Но не обсуждается. Цедит сквозь зубы, сверкая гневным взглядом. Буду готова. Быстро соглашаюсь, забирая поднос и оставляя мужчин. Рассказываю Тасе, что завтра отправимся в город, купим ей вещи и игрушку, а еще любимый йогурт, сладкие шарики и печенье с клюквой. Носится, придумывая, какой еще запрос озвучить, и, наконец, засыпает. Но мне не спится, поэтому я выхожу на улицу и направляюсь к качелям. Удобно устроившись, укутываюсь в старенькую куртку и наблюдаю, как падает снег, накрывая землю белым одеялом. Спокойно, умиротворенно и тихо. Глубоко втянув морозный воздух, Задерживаю дыхание на секунду, а затем выпускаю облако пара в пустоту. Слышу за спиной шаги, которые сопровождаются хрустом снега, и, не оборачиваясь, понимаю, что они принадлежат Островскому. Из тысяч лиц и звуков я непременно узнаю его, даже с закрытыми глазами и в состоянии полной глухоты, потому что его появление сопровождается мурашками по коже и истерикой каждой клеточки тела. Это не страх в классическом его понимании, когда силы и преимущества над тобой человека заставляют пригнуться и уступить, а нечто иное, завораживающее, встряхивающее каждый раз и даже, как бы парадоксально это ни звучало, вызывающее восхищение. За то время, что нахожусь здесь, заметила, как все до единого охранники опускают голову перед Островским, не решаясь открыто смотреть в глаза. И сам Аронов, находясь в роли хозяина и работодателя, всегда отступает перед решениями начальника службы безопасности. Но их отношения скрывают нечто иное, тонкое и неизвестное никому, понятное лишь двоим, связанным неким событием из прошлого. Я бы сказала, что Аронов подобен провинившемуся, который не понимает, как искупить вину. Константин Сергеевич проходит мимо меня, не повернувшись и исчезает в соседнем коттедже, где сразу включается свет, а сквозь незашторенное окно четко виден силуэт мужчины, стягивающего с плеч пальто, а следом пиджак. Не могу оторваться от представления, наблюдая за движениями Островского, но он, словно почувствовав мой интерес, подходит к окну и, опершись на подоконник, застывает в одной позе. Это не прямой взгляд на расстоянии метра без ощутимой преграды, Но и он будоражит меня не меньше, заставляя вздрогнуть и быстрым шагом пойти к дому. И лишь когда дверь за моей спиной закрывается, с облегчением выдыхаю. Он живет рядом, в нескольких шагах, но раньше я не видела его, или же просто не обращала внимания. Не имеет значения, сколько метров между нами, я чувствую его ледяное дыхание даже сквозь толщину стен». «Мам, а ты купишь мне куклу?» «Куплю». «А пластилин много цветов?» «Куплю». «А машину?» «Зачем машина?» «Мам, ну ты чего? Для куклы!» И точно, как я не могу понять, что для куклы необходимо много дополнительных элементов. Улыбаюсь, радуясь вместе с Тасей, которая бесперебойно болтает, предвкушая поездку в город. Если в садике множество игр и развлечений, то здесь ей совсем нечем заняться. Островский ждёт в машине, откинувшись на сиденье и постукивая по рулю. Открываю дверь и замечаю детское кресло, по-видимому новое, недавно купленное. Неужели для меня так расстарался, что удивительно и совершенно не укладывается в голове? Пристёгиваю Тасю, которая болтает ногами и осматривается в машине. Обхожу автомобиль с другой стороны, чтобы сесть рядом с дочкой. Но, открыв дверь, слышу властное «На переднее!» «Вот же чёрт!» Мысленно издаю протяжный стон, не желая находиться слишком близко к Паретто, но приходится подчиниться и выполнить требования. Около получаса в тишине и напряжении только Тася спит в детском кресле. «Можете оставить нас в торговом центре и заняться своими делами. Мы недолго». Я только возьму Таси всё необходимое и можно обратно. А себе? Я обойдусь, главное она. Возможно, Островский не понимает, что есть моменты, когда нужно выбрать. Потратить деньги на сладкое или лекарство для бабули. Купить игрушку или ботинки на зиму. Накормить ребёнка или позволить себе лишнюю вещь. Некоторым людям вообще не приходится выбирать. Но я им не завидую. Вероятно, они даже не подозревают, а могут ли пожертвовать чем-то незначительным, лишив себя привычного комфорта ради действительно важного. «Купи что-нибудь себе, обязательно!» Не унимается, а мне непонятно его желание навязать покупку. Мне кажется, он всегда смотрит сквозь меня, как на пустое место, не заслуживающее его концентрации. «Куртка тонкая, совсем не зимняя», — кивает на старый пуховичок. «Обувь убогая, про джинсы могу сказать то же самое». «В любой другой ситуации я бы приняла это как оскорбление, но не сейчас и не от него. Смирилась с положением вещей и невозможностью приобретения нового каждый сезон, донашивая одежду, приобретенную ранее». «Я подумаю...» «В конверте было достаточно или нет?» «Достаточно». Подтверждаю и вспоминаю, как вчера радовалась, пересчитывая деньги. Но я не могу себе позволить тратить всё и сразу, не думая наперёд. У меня есть проблемы. Я должна вам за телефон, Альберту Витальевичу за сад и соседке за похороны бабули. «Какой соседке?» Напрягается, понижая голос. Вале, в тот момент, когда умерла бабушка, накопленной мною суммы не хватало, а Рома отказался помочь. Пришлось обратиться к ней. «А бабушка чья была?» «Мужа». «То есть родственник его, но досматривала ты и хоронила тоже ты?» «Именно так. Он даже на похороны не пришел. Единственный родной человек, а он так...» «От чего-то именно сейчас становится особенно больно от мысли, что мы для Ромы давно перестали быть близкими». А мне пришлось все устраивать, договариваться, платить. Смотрю я на тебя, Лена, смотрю. И все больше понимаю, что ты диван. Кто? Забываюсь, ошеломленное сравнением и непонимающе пялюсь на Островского. Если ты будешь постоянно себе отказывать в желаемом ради других, то станешь диваном, удобным и мягким диваном. Ты хочешь быть диваном? Если нет... Тогда учись быть немного эгоистом и начни любить себя. Как вы? Как я не надо. Не лучший пример эгоистичности и худшей любви к себе. Заметно. Каким образом? Возникает ощущение, что вы всё разом потеряли, а когда вам это самое всё вернули, эйфории вы не испытали. Потери, Лена, бывают не только вещественные. Есть худшие, духовные. Когда теряются чистые помыслы, искренние желания и хорошее поведение. И людям, потерявшим всё это, весьма дерьмово. Такие потери практически невосполнимы, незаменяемы новой порцией хороших людей, которые пришли в твою жизнь. Потому что, разочаровавшись, ты всегда и во всём ищешь худшее. И, как правило, находишь его. И во мне вы это нашли? Пока нет». Въезжаем на подземную парковку, где полумрак скрывает лицо Островского, выделяя глаза. Но, как я уже сказал, если постараться, отыскать можно в любом. А можно просто не искать и жить счастливо. Вариант «жить», как видишь, я использую. А вот жить счастливо мне уже никогда не грозит. Всегда есть шанс всё исправить, если, конечно, вам не всё равно. Парета глушит машину и мы остаёмся практически в темноте. Он припарковался в углу, куда с трудом достаёт освещение. Сдается мне, мнение, которое сложилось у меня о тебе изначально, нуждается в корректировке. Ты не так глупа. Усмехается, но улыбка больше смахивает на оскал, который не сулит мне ничего хорошего. Мнение, что все блондинки глупы, ошибочно по своей природе — Тот факт, что я мало говорю, не означает, что я лишена ума. Просто умею вовремя заткнуться. Не умеешь. Умела бы, и весь путь в город мы провели молча. А всего-то и стоило ответить согласием на предложение обновить свой гардероб. Островский открывает дверь и первым выходит из машины. Следуя его примеру, чтобы разбудить Тасю, которая сладко сопит в кресле. «Тасенька, просыпайся!» Отрясу её за плечо, но она не сразу реагирует. «Приехали?» — трёт глаза, осматриваясь. «Мам, уже ночь?» «Нет, мы на парковке, а тут темно. Пойдём». Тащу сонную дочку за руку к лифту, а когда выходим на первом этаже, сон испаряется, и детские глазёнки бегают по витринам магазинов. «Там игрушки!» — тычет пальчиком в пёструю витрину, где выставлены наборы с куклами. Я вижу. Сначала одежда, затем все остальное. В магазине детских вещей проводим много времени, выбирая платье, куртку и новые сапожки. Паретта нарезает круги у входа, но к нам не приближается, а затем и вовсе исчезает из поля зрения, оставив нас вдвоем. Поднимаемся на два этажа выше, где множество детских магазинов и ныряем в один из них, рассматривая ассортимент. У Таси глаза разбегаются, и она несколько раз меняет запрос. Разноцветный пластилин, раскраски, карандаши и фломастеры, а еще пупс. Понимаю, что она хочет набор с несколькими куклами, который стоит невероятно много. Аккуратно отказываю, понимая, что мне еще необходимо скопить сумму для возврата долга. Покидаем магазин и только в этот момент осознаю, что огромный торговый центр впечатляет масштабами и где искать Островского я не представляю, а его номера у меня нет. Кручусь, осматриваясь вылавливая из толпы лица, которые не похожи на того, кто мне нужен. «Всё?» Константин Сергеевич возникает словно из ниоткуда, а я отшатываюсь в сторону от неожиданности. «Вы ушли, а я не могу позвонить, нет номера. Как вы нас нашли?» «Это просто. Ты значительно выделяешься на фоне хорошо одетых людей». Бросается словами и, огибая меня, уверенно идёт к лифту. В его словах нет ни капли лжи, потому как рядом с вылизанным до противного лоска Островским я смотрюсь, как старая потертая игрушка, пролежавшая на чердаке двадцать лет. Вхожу следом в лифт и собираюсь нажать на кнопку, когда он отталкивает мою ладонь и жмет на нужную ему цифру. На этом этаже брендовые магазины одежды. «Зачем мы здесь?» «Час назад ты убеждала меня, что умеешь вовремя заткнуться. Сделай одолжение, примени свою способность». Островский придирчиво рассматривает вывески, а затем вталкивает меня в один из бутиков. «Нужна одежда для неё», указывает на меня пальцем подбежавшему консультанту. «Что конкретно?» «А что есть?» Девушка срывается с места, быстро снимая свешилок варианты и идёт к нам приглашая в кабинку. Порета стаскивает с меня куртку, забирает сумку и кивает в сторону примерочной. Гора вещей пестрит ценниками со множеством нулей. Такие я себе позволить не могу, даже если потрачу все деньги, что вчера отдала Ронов. Но кажется, как бы я ни старалась, Островскому плевать на мои аргументы. Примеряю половину, понимая, что остальное мне никогда не пригодится потому как работа на кухне не требует ношения делового костюма или же вечернего платья. Откладываю брюки, прямые джинсы и пару тёплых кофточек. Это показываю продавцу и ловлю реакцию Островского, который, развалившись на диване, пьёт кофе, а Тася жуёт шоколадку. Там было три вечерних платья, и ни одно из них мне никогда не понадобится. Я не приемлю бессмысленные траты денег. «Иди примерь, это не обсуждается», — рычит, не позволяя возразить. Возвращаюсь в примерочную, натягиваю тёмно-зелёное платье, настолько облегающее, что каждый шаг даётся с трудом. «Тася, тебе нравится?» — спрашивает у дочери, как только я появляюсь перед ними. «Нет, Костя». Другое показывает, что они ждут следующий вариант. «Красное мне нравится больше, да и к моим светлым волосам и серым глазам оно идеально подходит, но я совершенно не представляю, куда бы могла отправиться в таком наряде». Издаю смешок, представляя, как утром встречаю Паретта на кухне в подобном виде. При моём появлении дочка и Островский обмениваются взглядами и выдают почти синхронное «нет». Третье, и слава богу, последнее... Черная с косым вырезом и интересной драпировкой в виде нескольких складок на Сдержанное, но в то же время сексуальное и подчёркивающая мою фигуру. «Это!» — произносит Костя, как только я появляюсь из примерочной. «Запакуйте нам всё». Открываю рот, но тут же его закрываю, понимая, что бронепоезд по имени Константин Сергеевич остановить мне не под силу. Он всё решил, мои поправки не принимаются». Он не просит меня оплатить покупки, лишь забирает пакеты из рук консультанта и идёт на выход. Заводит в следующий магазин и требует выбрать ботинки и заодно туфли-лодочки на высоком каблуке, уточняя, что они должны сочетаться с купленным платьем. Не сопротивляясь, выполняя приказы и надевая то, на что Паретта указывает пальцем, смирившись с отсутствием права голоса. Несколько часов, проведённых за примеркой, Вымотали меня и дочку, которая засыпает сразу, как только пристёгиваю её в кресле. Выезжаем с парковки, и Островский едет уже знакомым маршрутом за город. Довольна покупками? Нет, я не планировала столько покупать. Более того, не планировала, что поездка в торговый центр загонит меня в ещё большие долги. Считай то, что я тебе купил, благодарностью за услугу. Вряд ли я способна вам помочь хоть в чём-то. «Мы живём на разных уровнях. Скорее я обращусь к вам за помощью, чем вы меня о ней попросите». «Правда, обратишься?» Наша беседа его забавляет, и мужчина не позволяет поставить точку, продолжая задавать вопросы. «Никогда», — выплёвываю в сердцах. «В жизни всё случается, Лена. Даже то, что мы опрометчиво называем словом «никогда». Замолкаю после слов Островского» равнодушно рассматривая картинку за окном. Тася дремлет, причмокивая губами и крутится в кресле, дергая ремень. Ворота открываются, пропуская автомобиль на территорию, а в голове крутится вопрос, который нестерпимо хочется задать Паретто. «Вы утверждаете, что все случается в жизни». Разрываю тишину словами, а Островский медленно поворачивает голову, чтобы посмотреть на меня. Означает ли это, что вы противоречили сами себе, когда сказали, что жить счастливо вам никогда не грозит? В подобного рода вещи верят оптимисты, гадалки и женщины. Я же имею цель. И случайности на пути к ней — помеха, от которой избавлюсь, не задумываясь. И не важно, что под этим подразумевается — проблема или человек. А от ребёнка тоже бы избавились. Неосознанно смотрю на Тасю — который, открыв глаза, вслушивается в разговор. «Ты умеешь прикидываться дурой?» «Нет». «Жаль». Островский толкает дверь, но задерживается, чтобы бросить через плечо. «Эта способность тебе сейчас очень пригодилась бы». Забираю пакеты, оставив тот, в котором находятся вечернее платье и туфли. Мне всё больше кажется, что покупка этих вещей — насмешка со стороны Островского неприятная и болезненная. А беседа в машине подтверждает мои выводы. Пока мне непонятен смысл сегодняшней поездки, общения и приобретений. Но уверена, если стану помехой на пути Парета, он, не задумываясь, от меня избавится.